Часть 2. Негосударственная пенсия. Прежде чем перейти к краткому обзору вариантов формирования пенсионных накоплений, мы бы хотели поговорить о важности комплексного подхода к планированию не только пенсионного периода, но и всех ваших финансовых потоков в общем и целом. Почему мы считаем это важным? Все дело в том, что в области личных финансов. как, впрочем, и в любой другой области человеческой жизни, существуют два подхода к управлению ими. Интуитивный метод. Например, вчера вы продали гараж, то есть сегодня есть деньги. Отлично! Вы можете вложить свои сбережения в модный пив с доходностью в 200%. Реклама. Какой еще рынок? Фондовый? И что? Возмущенно спросите вы у непрошенного советчика. А то, через год захочется новую машину, нужны будут деньги. В итоге, вполне возможно, вынете их из пифа с убытком, да еще и возьмете кредит. Хорошо еще, если залоговый автокредит, а то можно и просто деньги взять. Эффективность таких решений, к сожалению, стремится к нулю. График денежного потока напоминает синусоиду с широкой амплитудой. Финансовое планирование. Что есть план? Стратегия получения результата. Что есть стратегия? Последовательная цепочка целей, достижение каждой из которых не противоречит, а помогает достижению других. Что есть цель применительно к финансам? Наличие обозначенной суммы денег, за которой должен стоять яркий образ реальной цели, к желаемому сроку. Как достигнуть такой цели? Просто мы выясняем исходную ситуацию и используем специальные продукты и инструменты для роста или займа денег. Если целей у нас несколько, то увязываем их друг с другом в комплекс. Все. Круг замкнулся. График денежного потока уверенной экспонентой ползет вверх. Опуская подробности самого процесса составления личного финансового плана, поскольку изложение этого процесса требует написания отдельной книги, мы бы хотели обратить ваше внимание на то, что личное финансовое планирование основано на выявлении и описании ваших финансовых целей, а сам план... является инструментом их достижения, исходя из вашей нынешней финансовой ситуации. Так вот, в ходе проведения многочисленных консультаций, а также тренингов по управлению личными финансами и составлению финансового плана, мы столкнулись с непониманием важности такой цели, как обеспечение пенсионного периода. Более того, на наш взгляд, Именно создание пенсионных накоплений должно являться основной целью практически любого плана, а остальные цели должны финансироваться только тогда, когда эта основная цель потенциально достижима на 100%. Как же правильно определить необходимые отчисления для того, чтобы обеспечить себе статус богатого пенсионера? Вот что советует, например, в своей статье для журнала «Ди» известный эксперт Генрих Эрдман. Именно поэтому я предлагаю своим знакомым, и вам, читатель, естественно тоже, пройти небольшой тест, в котором прошу указать возраст, размеры пенсии, которую вы хотели бы получать, и капитала, который вы уже успели на пенсию накопить. Как правило, звучат три варианта ответа. Либо 1000 долларов в месяц, либо сто тысяч рублей. Либо... эх, давай помечтаем, 1 миллион рублей. Вот такая у нас богатая фантазия. Тогда я говорю, для того чтобы понять примерный размер капитала, необходимо умножить размер желанной пенсии на 100. Если ты сможешь получать 1% на свой капитал в месяц, то сможешь получить тот размер пенсии, о котором мечтаешь. У некоторых с математикой большие проблемы, и они долго не могут понять, зачем же желанную пенсию умножать на 100. Но все же поняв, что для получения 1000 долларов нужен капитал сто тысяч долларов, а для 1 миллиона рублей 100 миллионов рублей, Мы переходим к тому, сколько же должно быть накоплено к настоящему моменту. Изучив магию сложного процента, я понял, что у мужчин к 25 годам должно быть накоплено около 5% необходимого размера капитала. К 35 в районе 20, к 45 примерно 40, а к 55 годам около 80%. Конечно, у многих в 25 лет нет никаких мыслей о своем будущем. 35 годам нет накопленных 20% необходимого им капитала. У кого-то он появляется к 45, но чаще всего не дотягивая для рекомендованных 40%. В целом такой подход имеет право на существование, но он годится скорее для того, чтобы побудить читателя или собеседника задуматься о необходимости создания капитала для обеспечения собственной старости. К тому же, для каждого из вас система вычисления необходимого капитала будет различаться в зависимости от сроков создания такого капитала, его размера и других индивидуальных факторов, например, наличие или отсутствие тех или иных дополнительных финансовых целей. Давайте поразмышляем над тем, какие же данные необходимы нам для того, чтобы сделать правильные вычисления. Начнем мы, безусловно, с определения различных временных показателей. И первым таким показателем будет возраст, в котором вы планируете отказаться от активной деятельности по зарабатыванию денег. Этот возраст не обязательно должен совпадать с официальным возрастом выхода на пенсию, установленным государством. Поскольку вы сами формируете свои пенсионные накопления, то и возраст вправе определять самостоятельно. Вполне возможно, в процессе построения комплексного финансового плана эта цифра подвергнется корректировке и сместится в ту или иную сторону. Тем не менее, нам необходимо отталкиваться от какого-либо вашего возраста, поэтому необходимо установить этот ориентир. Особое внимание при планировании пенсионных накоплений стоит уделить аспекту определения предполагаемого возраста дожития, поскольку от этого срока зависят потребности финансирования после окончания активной деятельности и выхода на трудовую пенсию. Предположим, что выход на пенсию предполагается в 55 лет. Если предполагаемый возраст дожития составляет 75 лет, то необходимо финансировать 20 лет жизни в отсутствии трудовых доходов. Если возраст смещается до 80 лет, то появляется необходимость в дополнительных средствах. Поэтому в определении возраста дожития стоит использовать более высокие цифры и более оптимистичные прогнозы, чтобы в преклонном возрасте не возникла ситуация отсутствия финансовых ресурсов. Возраст дожития, или продолжительность жизни, зависит от многих факторов, и чем больше их количество учтено, тем больше вероятность получения верного прогноза. Такими факторами являются пол, Женщины, как правило, живут дольше, чем мужчины. Средняя продолжительность жизни человека за последние 5 десятилетий увеличилась на 15 лет. Для мужчин она составляет 64 года и 68 лет для женщин. Страна проживания. Регион внутри страны. В США средняя продолжительность жизни мужчин составляет 75 лет. Женщин – 80 лет. В Швеции, Швейцарии, Норвегии и Дании эти показатели выше – 77-78 лет у мужчин и 82-84 года у женщин. В России средняя продолжительность жизни мужчин равна 58,7 годам. Они живут на 16 лет меньше, чем в США. Российские женщины также живут почти на 9 лет меньше, чем американки – 71 год. При этом в московском регионе средняя продолжительность жизни для мужчин 64 года, для женщин – 72 года. Украинские женщины в среднем живут 72,5 года, а мужчины – 60,5 лет. В Беларуси эти показатели равны соответственно 74 и 63 годам. Уровень дохода Люди с большим уровнем дохода живут дольше. В странах с высоким уровнем жизни, например в США, Швеции, Швейцарии, Норвегии и Дании, люди даже после выхода на пенсию могут позволить себе вести активный образ жизни. специфика семьи из результатов исследований опубликованных в демографическом ежегоднике оон следует что средняя продолжительность жизни у состоящих в браке людей выше чем у одиноких в сша в частности смертность у одиноких женщин на шестьдесят шесть девяносто шесть процентов выше чем у замужних а у одиноких мужчин в два с половиной 2,8 раза выше, чем у женатых. Индивидуальные факторы здоровья и наследственности Зависит от конкретного индивидуума. Чем выше продолжительность жизни родственников, чем меньше наследственных болезней и чем лучше состояние здоровья человека, тем выше будет цифра предполагаемого возраста дожития. Следующие показатели, которые вам необходимо учитывать – финансовые. Они касаются величины предполагаемых расходов на пенсии. При планировании необходимо учитывать, что для пенсионного обеспечения среднедостаточным считается уровень в 70% от привычного уровня расходов. Таким образом, если ваши расходы составляют 25 тысяч рублей в месяц, то достаточным будет уровень в 17500 рублей в месяц. Однако необходимо помнить, что это будущие расходы, и полученная цифра должна быть скорректирована в зависимости от нескольких дополнительных факторов. Во-первых, важно понять, каким образом будут расти ваши ежемесячные расходы вплоть до времени достижения того возраста, в котором вы планируете выйти на заслуженный отдых, вне зависимости от каких-либо экономических показателей, например, инфляции. Вполне понятно, что если вы молоды и на данный момент не женаты, не замужем, у вас нет детей и вы не обременены всевозможными обязательствами, то, скорее всего, цифра ваших расходов значительно увеличится в будущем за счет появления большого количества дополнительных статей расходов. Таким образом, Цифра 25 тысяч рублей вполне может превратиться и в 55 тысяч рублей, и в 95 тысяч рублей. И речь здесь идет о текущих ценах. Во-вторых, как мы уже говорили ранее, необходимо учесть рост ваших расходов, принимая во внимание такое экономическое явление, как инфляция. Идеальный вариант определить величину индивидуальной инфляции поскольку для каждого человека цифра инфляции различается в зависимости от структуры расходов. Например, если расходы на бензин занимают значительную долю в общей сумме ваших расходов, то это может повлиять на величину индивидуальной инфляции в сторону ее увеличения. Однако, если нет возможности оценить инфляцию таким способом, то можно использовать среднестатистические данные по стране в целом, или по вашему региону проживания в частности. Каким же образом показатель инфляции влияет на общий рост расходов? Допустим, что расходы вашей семьи на данный момент составляют 32 тысячи рублей, а прогнозируемый уровень инфляции на последующие несколько лет равен в среднем 10%. В этом случае инфляция заставит вырасти уровень расходов следующим образом. Смотрите таблицу 3 «Рост расходов человека из-за инфляции» в файле «Дополнительные материалы». В-третьих, капитал, накопленный к моменту отказа от активной деятельности, будет расходоваться не сразу, а в течение 20-30 лет. Это значит, что капитал должен инвестироваться таким образом, чтобы при выбранных вами темпах его расходования он как минимум не уменьшался. В крайнем случае можно спланировать проедание и основного капитала, но возникает риск нехватки денежных средств в случае, если возраст дожития будет больше, чем планировалось. Также важно понимать, что в течение этих лет продолжится влияние инфляции на ваши расходы, и они будут расти год от года. Несмотря на то, что ваши потребности, скорее всего, будут снижаться. Теперь давайте приведем все вышеизложенные соображения к единому знаменателю и произведем нехитрые расчеты на одном простом примере. Предположим, что начальные условия для расчета таковы. Смотрите таблицу 4, начальные условия расчета обеспечения пенсионного периода, в файле дополнительные материалы. В таком случае прогноз будущих расходов нашего виртуального пенсионера с учетом инфляции будет выглядеть так, как показано на рисунке 4. Смотрите рисунок 4, прогноз будущих расходов на пенсии, в файле дополнительные материалы. Таким образом, мы видим, что для обеспечения пенсионного периода требуются весьма значительные суммы. Поэтому и размер требуемого капитала должен быть далеко не маленьким. Дополним пример некоторыми данными для того, чтобы проиллюстрировать, каковы же должны быть ежемесячные отчисления и доходность инвестиций для того, чтобы обеспечить нашему пенсионеру безбедное существование до предполагаемого срока дожития. Расчет сделан на основании следующих предположений. Ежегодные расходы на пенсии в текущих ценах индексируются с учетом инфляции. Внесена начальная сумма для формирования капитала. Предполагаемые отчисления увеличиваются год от года на величину инфляции, указанную в таблице 4 и рисунке 4. Доходность инвестиций со временем уменьшается, переходя от агрессивной стратегии Консервативной по мере приближения к возрасту дожития, при этом отчисления накапливаются в течение года на пополняемом банковском депозите со средней доходностью 6%, а затем один раз в год перекладываются в общий инвестиционный портфель, который тоже пересматривается один раз в год из полученной прибыли уплачивается налог на доходы физических лиц. 13% с доходностью описанной в таблице 5. Результаты наших вычислений приведены в таблице 6. Смотрите таблицу 5 Условия расчета для обеспечения пенсии в файле Дополнительные материалы. Смотрите таблицу 6. Расчет движения денежных средств в процессе формирования пенсионного капитала в файле Дополнительные материалы. В данном случае мы видим, что поставленная задача решается успешно. Самое сложное здесь это соблюдать поставленные условия при выполнении этого пусть самого элементарного, но все же финансового плана. Каким же образом будущий пенсионер может обеспечить необходимые для формирования капитала, условия доходности. Какие существующие финансовые инструменты? помогут вам накопить необходимые суммы. Именно об этих механизмах мы и поговорим достаточно подробно далее. Их, к сожалению, не так много, как в более развитых в финансовом отношении странах, например, в Америке, где существуют десятки вариантов различных пенсионных программ, квалифицированных и обычных, государственных, корпоративных и индивидуальных, налогооблагаемых, и с отложенным или льготным режимом налогообложения. Тем не менее, мы постараемся описать максимальное количество доступных для обычного российского человека финансовых инструментов, показать их преимущества и недостатки, предложить варианты их использования для формирования необходимых пенсионных накоплений.